ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ «Ну, прости нас!» Вдруг швырнул вилку на стол Кир. Это были, наверное, первые слова с момента, как слуги притащили в мою комнату ужин на пятерых. Надо сказать, они расстарались или просто впечатлились местом проведения ужина. Все-таки личное крыло повелителя, так что еда была выше всяких похвал. Каждому принесли по горшочку наваристого супа По и десерту, не считая выставленных на общий стол нарезок и разносолов, не зря наш ужин несли четверо слуг. Ели все молча и быстро. Никто не знал, когда нас позовут и как повернется беседа. Начало уже было неожиданным. Во всяком случае, я так считала. А оказывается, ребята просто чувствовали себя виноватыми. Вот только винить их в подозрениях никак не получалось. О чем ты? Промокнув губы, отложила салфетку и спросила как можно равнодушнее. — Ты знаешь о чем, — настаивал Кир. — Я дурак, ты права. Испугался. Настроил ребят. — Прибежал сюда, — флегматично выдал Эрлин. Дверь запечатана, а из-за нее фонит магии крови. Как тогда, когда ты нам блок настраивала. Вот он и психанул. Подумал, что ты решила остаться здесь на правах принцессы, а не с нами по трактам бегать. «Спасибо, друг», — скривился смесок, опустив глаза. это ты я поняла. У меня только один вопрос. Как ты мог обо мне так подумать?» Я посмотрела на Киртана, и этого хватило. В один миг парень подскочил со стула, бросился ко мне и опустился на колени, слегка развернув стул и припав головой к моим ногам. Все его тело будто окаменело, мышцы были напряжены до предела, а зубы сжаты. Я даже не сразу поняла, что он говорит. Я вышел за вами, когда тебя провожала жена первого лорда. Слышал, как она говорила, что ты уже член семьи. Тебе здесь и покой подготовили, а потом... Ты ведь слышала. Ты пара Дейрона. Всего лишь вопрос времени, когда ты это почувствуешь. Кир, я нежно провела рукой по его волосам. Не надо, не обижай меня. Я вас не брошу. Ты просто еще не почувствовала, что значит пара. И, скорее всего, не почувствую. Это как? Непонимающе захлопал глазами Асмин. Ты же слышал, лорда. Со мной что-то сделали. С моей кровью. Он не чувствует меня подопечной, а я его Армариусом. Думаю, даже если я и была парой Дейрона, то теперь вряд ли это почувствую. Да и он тоже. А характер у парня мерзкий. Хмыкнула. Такой без связи пар мне точно понравиться не может. Ты серьезно? Киртан как-то странно на меня смотрел. Зрачки расширились, а брови сошлись. Вполне. Но ведь это невозможно. Связь пар — это... Это... Он пытался подобрать слова, и надо было такому случиться, что именно в этот момент дверь отворилась, и в комнату заявился. Принц. Проклятие. Это после ухода слуг забыл ее закрыть. Или вообще от хозяев дворца невозможно закрыться? Ладно, разберусь позже. Сейчас актуальнее быстро закипающий оборотень. Представляю, что он видит. Кир передо мной на коленях, смотрим в глаза друг другу. При этом мои пальцы в его волосах, а его руки на моих бедрах. Шедевр! — Я вам не помешал? — зашипел принц. И ведь пума вроде, а получается не хуже, чем у потомственной гюрзы. «Нет, ваше высочество, Кэр первым пришел на помощь. Мы как раз закончили ужин. Вы пришли пригласить нас на совет?» «Да», — рыкнул мужчина и, развернувшись, скрылся за дверью. Нам, собственно, ничего не оставалось, как подскочить и двинуться следом. До кабинета правителя шли недолго. Комнаты располагались этажом ниже, но в том же крыле. Всего-то и надо было спуститься напролет. Забавно. Все кабинеты влиятельных мужчин, в которых я побывала, были копией друг друга. Всегда массивная темная мебель, книжные шкафы, пара артефактов, карты, какое-нибудь оружие на стене и цветовая гамма-отделки исключительно четырех цветов – вишневый, коричневый, синий и зеленый. Вот и оборотень не подкачал. Абсолютно стандартный кабинет. Тяжелые темные изумрудные гордины на окнах. Такого же оттенка сукно на небольших скамейках у входа и стулья вокруг темно-вишневого овального стола в дальней части комнаты. Стены обиты деревом, кое-где развешаны карты, несколько шкафов завалены бумагами и книгами. В общем, видно, что здесь работают. Помимо нас, принца и хозяина, на совещание были приглашены археор с Кейроном и четверо незнакомых оборотней. На сей раз ни младших членов семьи, ни супруги лорда на совещании не было. «Проходите, присаживайтесь». Лорд Тархиор махнул нам в сторону овального стола. «Как устроились? Все в порядке?» «Да, милорд, благодарим». За всех ответил Киртан, отодвигая мне стул. «Мы сидели всегда по одну сторону при встречах с заказчиком. Киртан в центре, мы с Кэром по бокам, Асмин с моей стороны, Эрлин со стороны демона». Напротив Кира место занял первый лорд. Принц с какого-то перепугу решил усесться напротив меня. Кейрон рядом с ним, а Археор напротив Кера. Остальные лорды расселись трое против одного. — Для начала давайте я всех представлю друг другу, — начал оборотень. — Для вновь присутствующих. — Это лучшая боевая квинта этого выпуска Академии. Магический договор уже заключен. Отрезал он, заметив, как один из мужчин слегка наклонил голову, словно пытаясь что-то сказать. С археором и Кейроном все знакомы. Лорд Шанон, капитан личной стражи правящей семьи. Сидеющий оборотень с ярко-желтыми глазами по военному сухо кивнул. Мне он показался довольно неприятным, но судить было рано. Его помощник Янис, а это помощники археора и Кейрона, Тинг и Лоран, соответственно. Меня несколько удивило, что оборотень представлял всех лишь по именам. То ли просто решил упростить общение, то ли не важным представлять полностью, то ли по каким-то иным причинам. Хотя почему? Повторяться не буду. Вы все и так знаете, зачем мы собрались. Так что сейчас я хочу слышать хотя бы примерный план действий. Кто начнет? сначала я бы хотел задать несколько вопросов сказал кир слушаю во первых мне необходим отсчет с места гибели вашего придворного мага самый подробный включая даже теории что как и почему во вторых нам потребуются самые полные сведения о действующей системе безопасности дворца и конкретно членов семьи в том числе те которые уже запланированы на праздник в третьих Сам план дворца. В-четвертых, список всех магов и стражников, с местами их службы и обязанностями. И в-пятых, списки приглашенных гостей и слуг, которые будут в это время здесь. «Вы просите многого», — хриплым голосом проговорил Шанон. «Вы понимаете, что это секретная информация?» «Естественно». Кир даже бровью не повел. «Более того, мы принесли магическую клятву». Это обычная практика работы квинт. Вы, конечно, можете и не представлять этих сведений. Мы сами их добудем. Просто потратим лишнее время. Мы предоставим. Отрезал Тархиор, прекращая спор. Если потребуются еще какие-либо сведения, сообщите либо мне, либо Дейрону. А вообще, можете прямо обращаться к присутствующим здесь. Они уже получили от меня приказ всячески вам содействовать. Даже не сомневаюсь, а заодно и список того, что можно им рассказывать, а что нежелательно. Впрочем, это вполне естественно. Все-таки мы чужаки, и, выполнив задание, уедем в далекие дали, а то и можем получить заказ прямо противоположный интересам бывшего заказчика. — У вас есть уже какой-нибудь план действий? архиор с любопытством склонил голову. — Об этом еще рано. Твердо проговорил Кир. Мы не можем планировать, не зная ситуации. И вроде бы и прозвучало грубо, и Шаннон брезгливо поджал губы. Как же явились, а что делать, не знают. Но глава тайной канцелярии удовлетворенно улыбнулся. Все правильно. Кир прошел проверку. Завтрашний день нужен нам на подготовку. Асмин займется осмотром дворца и парка. Эрлин стражей слугами. Кэр Трент придворными, я, вашей личной гвардии и сотрудниками лорда архиора а Таилисан конкретно вашей семьей и магами. Не позднее, чем к ужину, мы должны получить те документы, что я просил. Доставьте их в комнату Таилисан. — Что значит займетесь? — прищурился Кейрон. — Как обычно. — Смесок пожал плечами. — Нам нужно лично все осмотреть, познакомиться, прощупать. — А поточнее... Изучаем ауры, защиту, наличие амулетов и артефактов. Может, с кем-нибудь поговорим. Каким образом вы изучаете?» Не унимался Кейрон. «Простите, магистр». Кэр принял огонь на себя. «Но мы не можем открывать все секреты своей деятельности. Вы же понимаете?» Он мягко улыбнулся. «А с нами как вы планируете заниматься?» С любопытством поинтересовался Терхиор. «Я проверю вашу текущую защиту». Раз уж Кир назначил меня ответственный на этот блок, то и отвечать буду сама. Вообще-то это было ожидаемо. Раз уж я вроде как член их семьи, то им будет проще работать со мной. Покой и места, где бываете чаще всего. Возможно, наложу собственные защитные чары. Проверю на наличие следящих маячков или отголосков запрещенных чар. — Все верно, — архиор довольно улыбнулся. Это первое, чему учат в Академии боевую квинту. Никогда не разрабатывать план, пока не соберете информацию. Думаю, Ваше Величество обсуждать планы пока действительно рано. Дадим им сутки, а завтра вечером или послезавтра с утра соберемся с уже конкретным перечнем мероприятий». «Не согласен», — прохрипел Шаннон. «Мы уже потеряли целый день». А так получается еще два, потом еще сутки, пока договоримся, пока начнем. У нас осталось мало времени. Милорд, я прошу разрешения начать работу по усилению охраны. Кэрон? Оборотень покосился на мага. Действующие меры, осторожно начал магистр, не помогли Эсмеру. Не уверен, что увеличение стражи в коридоре приведет к чему-нибудь, кроме паники и оповещения преступников, что мы что-то подозреваем. Плюс появление новых, непроверенных оборотней. У моих магов явно прибавится работой. Я считаю, что лучше потратить еще день, но уже разработать что-то посущественнее, чем рота стражей на воротах. Что ж, пусть так. Первый лорд величественно кивнул. Занятно, но сына он спрашивать не стал. Завтра изучайте информацию, и что вам там еще нужно, ты Тейлисан. «Интересно, он впервые назвал меня не Армель, то ли не всем тут доверял, то ли Кария ему нажаловалась? Я так понимаю, вы планируете пообщаться с нами со всеми?» «Да, милорд. Я могу уделить время после обеда». «Как пожелаете, милорд. Как мне уточнить время посещения остальных?» «Мы обсудим, и кто-нибудь из слуг принесет расписание». «Благодарю, милорд. Тогда...» Я посмотрела на Кейрона. Если вы не возражаете, я уведомлю вас о свободном времени после того, как увижу расписание их величеств. Конечно, леди. Кстати, вот. картинный взмах рукой, и на столе появилась резная шкатулка. Демонстративно медленно открыв ее, маг достал пять амулетов связи. Думаю, это пригодится. Очередной взмах, и амулеты поплыли по воздуху к нам. Амулеты связи, как видите, немного изменены они настроены на меня ларана архиора тинха шанана и яниса а также на его величество и его высочество нажмите на камень и связывайтесь изумруды для связи с его величеством и его высочеством рубины с архиором и тинхом сапфиры со мной и лараном ну и аметисты с шананом и янисом левая сторона главы правая помощники ясно вполне — Ваше Величество! — впервые заговорил Янис. — Могу я уточнить, как представить наших... э... помощников своим людям, чтобы не получилось недоразумений? Молодой оборотень с любопытством смотрел на нас. — Как боевую квинту точно не стоит! — пробормотал Тинг, словно после слов Яниса получил разрешение заговорить. — Согласен. архиор поддержал подчиненного. — Это будет слишком явно. Хуже роты солдат на воротах. Усмехнулся он и остальные оборотни, кроме Шанона, тоже заулыбались. Похоже, старик пытался устроить тут осадное положение. "Простите", подал голос Эрлин, но думаю, что магам, сотрудникам лордов Архиора и Шанона все же стоит сказать, кто мы. Под клятву неразглашения, конечно. "Верно", киртан посмотрел на Архиора. Придворным знать о нас незачем, вы правы, но если гость или слуга, или кем вы нас представите, начнет задавать вопросы, или ходить в неположенных местах, может дойти до кровопролития, это никому не нужно, сообщите им под клятву. Допустим, а остальным, как хотите, можете ничего не говорить, пусть считают телохранителями. Не пойдет, Тархиор поморщился, вопрос времени, когда узнают, где вы живете. Уже завтра вас увидит ползамка, а там любопытные потянутся, кто вы, откуда. До одного того, что вас увидят вместе с архиором или Кейроном, будет достаточно. Нет, тут надо по-другому. И что вы предлагаете? Телесан. Оборотень посмотрел на меня, и сердце вдруг быстрее забилось. Прежде чем говорить нет, подумай и послушай, как минимум одному из вас необходимо войти в круг аристократии. Вы предлагаете представить меня аристократкой? Да, во-первых, ты оборотень. В тебе не просто есть наша кровь, ты можешь перекидываться. Ты женщина, следовательно от тебя не будут ждать такой угрозы, как от мужчины. Но главное, ты действительно древнего рода. Я вызвал сюда твоего прадеда. Что? Это был шок. Не знаю, как меня удар не хватил, но такого я не ожидала. Прадед живой, тут. «И что мне делать? Как вести себя? Говорить? А вдруг он не признает?» Мысли бешеными зайцами проскакали в голове, оставив после себя утоптанную пустыню. Я не знала, что ощущала больше — страх, надежду или волнение. «Не отказывайся», — Тархиор заговорил тихо и мягко. «Ты единственная его прямая родственница. Он уже стар, кроме тебя у него никого не осталось». — Не лишай его этого. Я все равно должен вас познакомить. Это мой долг перед твоими родителями. Никто не заставит себя оставаться здесь, если не захочешь. Но не отказывай ему в радости видеть, что его рот не угас. Познакомься с ним. — А заодно будет идеальная легенда появления меня в замке? — растерянно проворчала я. — Да, не стал отпираться оборотень. Ты появишься как истинная аристократка. Никто не удивится. Ребята, им все-таки придется сыграть силы но зато никто не свяжет вас в квинту. Это будет неплохим преимуществом, — с понимающей улыбкой произнес глава тайной канцелярии Тайлисан. Я? Я растерянно посмотрела на Кира и поймала ответный грустный взгляд и уверенный кивок. Соглашайся, Тай, — тихо произнес парень. — Это твоя семья. — Вы моя семья, — прошептала, чтобы услышал только он. Это были искренние слова, и он это знал. Я видела, как посветлели его глаза и разгладились морщинки. Ему было важно услышать это от меня. «Какая — Какая идилия! впервые с начала собрания произнес Дейром. Правда, лучше бы он молчал. — Конечно, соглашайся, как будто он мог посоветовать что-то иное. С намеком. И непонятной ухмылкой сказал он. Впрочем, на сей раз все предпочли не услышать его замечания. — Хорошо, я согласна. — Когда? — Сейчас, если ты не против. Я вызвал его во дворец, но причину он не знает. — Хорошо. Я закусила губу. Как-то к такому я была не готова. — Что ж, лорды, тогда на сегодня закончим. Все начали вставать, а мы с первым лордом так и остались на месте. Уходя, ребята бросали на меня сочувственные и подбадривающие взгляды, но молчали. Когда мы остались одни, оборотень вызвал секретаря и велел пригласить гостя. Думаю, нам лучше пересесть. И Тархиор указал на свой стол и стоящие перед ним два кресла. Через пару минут в кабинет вошел оборотень. Вот это мощь! Невольно присвистнула я. В нем чувствовался убеленный годами и опытом зверь по шрамам которого можно было сосчитать его победы. Никогда каштановые волосы сейчас были практически седыми, на смугловатом лице проявились морщины, что говорило о том, что ему уже не одна сотня лет. Только яркие золотые глаза смотрят внимательно и холодно. «Мой лорд», — склонился он в поклоне, — «Вы звали меня?» «Да, проходи, Авир». — Позволь представить себе члена боевой квинты и ученицу Сафиора Лакшана Таэлисан Аларди. Таэлисан — это Авир Рио Асара Тей. Оборотень внимательно посмотрел на меня и отвесил легкий поклон. Какие выводы он сделал? Было непонятно. — Очень приятно. — пробормотала я, не зная, как себя вести. В воздухе повисло молчание. — Как твои дела, Авир? — наконец спросил лорд. — Нормально, повелитель, как обычно. — Как твоя семья? — Так же. Голос стал слегка холоднее. — Милорд, может, вы перейдете к сути нашей встречи? — Да я как бы уже перешел, — хмыкнул Тархиор. — И какое же отношение моя семья имеет к вашему вызову, столь срочному вызову? Второе слово он выделил голосом. — Самое прямое. И лорд кивнул на меня. Оборотень удивленно посмотрел, что-то обдумывая, потом нахмурился. А под конец в глазах мелькнула ярость. Тархер, я, конечно, уважаю тебя и ты мне как сын, но я не женюсь на человеческой девице, пусть она трижды твой маг. Что? Авир! Мы одновременно с лордом возмущенно вскрикнули. Авир! продолжил лорд. Ты с ума сошел? А как еще? Я должен воспринимать твой намек на семью и эту девицу. На последнем слове под ноги оборотни упал огненный шар. Ну, не люблю я, когда меня так называют. Похоже, дедуля, у меня тот еще фрукт. Ой, извините, я случайно, процедила я с притворной улыбочкой. Оборотень нахмурился, но смолчал. Проклятье! Вздохнул Тархер. Что-то мы не так начали. А вер ты или сан, внучка, Саймины? Все. Занавес. Оборотень несколько минут недоверчиво вглядывается в меня, пытаясь что-либо понять. Затем переводит ничего, не выражающий взгляд на правителя. Тархиор, медленно и тихо заговорил оборотень. Я не знаю, зачем тебе это, но шутка вышла слишком жестокой. Это не шутка, Авер. Помнишь, когда Белиор женился на сытель, у них родилась дочь? Так вот, он просил меня стать ее... — Армариусом. — Я знаю, но ты сам говорил, что почувствовал, что девочка умерла. — Да, а потом говорил, что почувствовал что-то странное. После смерти Эсмера я вызвал на помощь Софиора. Он не отказал, но сейчас, в преддверии праздника, он предложил нанять боевую квинту. Я согласился, но среди членов квинты... В общем, у нас случилось недопонимание, и у меня пробудилась печать. — Аверк. И я стал чувствовать. — Но как? Может, печать случайно проявилась? Ты в своем уме? — К тому же, это не все. Сефиор сказал, что она может обращаться в ягуара. Он выразительно глянул на оборотня. Правда, ее шерсть седая. А еще она владеет всеми видами магии своих родителей. Многих ты встречал с таким набором? — Нет. — рассеянно произнес он. — Седая, где же ты была? Это уже оборотень ко мне повернулся. Последние годы в Академии магии. А до этого? Не знаю. Я помню себя с момента, как выхожу на дорогу семь лет назад. А до этого? Ничего. Почему? Мы не знаем. Вместо меня ответил торхиор Могу я проверить твою кровь? А Вир все-таки не выдержал. Не хочу выказывать недоверие, но я просто боюсь поверить, что мой рот не угас. Я кивнула конечно я могла его понять оборотень потянулся к кинжалу на поясе и разрезал мне ладонь затем слил несколько капель в стоящий прямо там кубок и проделал то же самое с собой наша кровь смешалась оборотень несколько раз покачал кубок а потом что- то начал бормотать на распев на последнем слове кровь вспыхнула и тускло засветилась родство есть но слабое пробормотал оборотень — А ты что хотел? — удивился Тархиор. — Ты же все-таки ей прадед. — Да. Он поднял на меня глаза, и я заметила в уголках слезы. Он молча поднялся и, выдернув меня из кресла, крепко обнял. — Слава всем богам! Я уже не надеялся! Все-таки одна слеза скатилась. — Не надо! Я пробормотала, не зная, как реагировать. «Прости, старика-девочка, просто я думал, что вся моя семья изведена под корень, что я один. Но ничего, теперь все изменится». «Арвир», Тархиор нахмурился, «а теперь послушай меня внимательно. Тейлисан — член боевой квинты, с которой я заключил магический договор». «Как ты мог?» Дед силы сжал меня, видимо, позабыв, что еще не отпустил из рук. «Я не мог по-другому». Отрезал правитель. Ее квинта будет обеспечивать безопасность нашей семьи до бала. Потом они свободны. Мы решили, что будет правильно скрыть, что... Мы наняли квинту, поэтому официально ты объявишь, что нашел ты Иллисан, а остальных мы представим как телохранителей-наследников. Не был бы ты сейчас правителем, процедил оборотень. Положил бы тебя на скамью, да отстигал ремнем. — А, я тебя на руках носил, верхом ездить учил и кинжалом владеть, — отрезал тот. — А ты за это подставляешь мою внучку, и ты ее Армариус, если не забыл. — Я все помню, но по-другому уже было нельзя. — Прости, — добавил Тархиор, помолчав. — Ладно, оставим пока. Я хочу поговорить с Таилисан. Он неуверенно произнес мое имя. «Расскажешь мне о себе?» Он с надеждой посмотрел на меня, словно боясь, что я откажусь. «Конечно, милорд, если вы не возражаете...» «Нет, вы свободны. Авир, твои комнаты готовы. Думаю, ты захочешь остаться пока». «Да балла точно!» ехидно процедил оборотень.